глава 34. Утром, проснувшись в одной постели, Алинар узнала, что сдал экзамен на старшего мужа. Расслабленная Лейли, выводя пальчиком узоры на груди бывшего агента, объяснила ему, что, собственно, они уже женаты, потому как на Арасе мужчине достаточно провести ночь в постели женщины, чтобы стать ее собственностью но окончательный статус определяет жена. «Теперь, когда я выбрала старшего мужа, у меня могут быть только младшие мужья или наложники», потянулась Лейли. «И много этих самых младших мужей и наложников?» ревниво спросила Ленар, удивляясь и своему вопросу, и тону. «Младших трое, а наложников?» Сколько захочу, хихикнула девушка, чмокая его в щеку. Алинара нахмурился сильнее, но наследница легко разгладила морщинку, возникшую между бровей. Не ревнуй. Вас двоих мне вполне хватит. В наложники буду брать талантливых мальчиков, которым нужно образование. Образовательные программы Метрополиса помогут им приобрести профессию. «А там, глядишь, уйдут мужьями в приличные семьи». «Так можно?» — уточнил Алинар. «Можно», — заверила его Лаэли, ласкаясь. «Тогда я согласен», — заявил телохранитель, прокидывая девушку на подушке. Она сладко изогнулась в ответ, и на короткое время Алинар потерял голову. Однако к завтраку бывший агент пришел в себя и вспомнил кое-какие подробности своего появления на ранее. «Лейли, а как быть со статусом раба? Ведь меня купили на Мэджике». «Тебя купили для меня. Покупка зафиксирована в реестре ранее, так что я могу сама дать тебе вольную и подтвердить статус свободного человека». Спокойно ответила наследница, с аппетитом поедая фруктовый салат. «Отлично. Тогда сделай это быстрее, и я отправлю в контору заявление на увольнение». Телохранитель потянулся за кусочком мяса, прикусил его и вдруг схватился за челюсть. «Мэджик, как я мог забыть? У меня ведь там еще должок есть». Выслушав рассказ Алинара о Голде, Лейли призадумалась и предложила привезти для ИИ белковое тело из Метрополиса. «Это, по сути, манекен для тренировки врачей, спасателей и узких специалистов», — говорила она, набирая команды на комме. «Есть все внешние и внутренние органы, нет души. В общем, они как бы живые, функционируют» но абсолютно бестолковые. Их можно купить, только имея лицензию врача или интерна. Вот, даже недорого. Думаю, зашить модуль ИИ в такой носитель можно. Алинар смотрел на Лейли и удивлялся. «Ты отпустишь меня с планеты?» «Почему нет?» Удивилась блондинка, облизывая ложечку. «Но я могу не вернуться, получив свободу?» «Если тебя держит рядом со мной только ошейник, я могу снять его прямо сейчас», — сказала девушка. «Выбирай». «Я должен подумать». Алинару было стыдно, но хотелось быть честным. «У тебя есть три дня. Столько понадобится дворцовым службам, чтобы все было сделано по правилам». Поразмыслив, Алинар расстался. Лейли купила белковое тело для Голди, и он отвез его на станцию. Переместил холодильник с телом в отдельный отсек и позвал И.И. Голди моментально нарисовалась рядом. Все такая же раскрепощенная и прекрасная. Золотые стринги, капитанский китель на голое тело и фуражка на взбитых кудрях. «Привёз, красавчик?» «Привёз». Алинар открыла холодильник и положила рядом стопку пластиковых распечаток. «Вот инструкция по вживлению модуля в мозг. Вот правила ухода за телом и прочее». Жена передала. «Жаль». голдик крутанулась вокруг выросшего из пола виртуального шеста. «Ты красавчик!» Но я вижу, твоя жена разумная и предусмотрительная женщина. Капитан хищно оглядела тело в холодильнике. Поскольку внешность белковому манекену можно было заказать любую, Лейли выбрала девушку, максимально похожую на описание Голди, найденное в сети. Еще она выбрала для будущего вместилище ей красивое платье, прическу и украшения. Вот это виртуальная пиратка и оценила. «Так я могу идти?» Алинара старался не нервничать, но все же волновался. «Иди, красавчик!» — отмахнулась Голди. «Надеюсь, в отставку ты уже подал? Тем плохим парням тебя сдал твой начальник. Боялся, что ты метишь на его место». Алинара дернулся и поспешил покинуть бокс. Заявление он отправил, как и сообщение родным. Сранее сделать это было сложнее. Впрочем, старшему супругу-наследнице было возможно почти все.